Глава 3. Неудачные розыски. Мы развернули перед собою план дома и сада Русланова, наскоро составленный архитектором, на котором однако всё до мельчайшей подробности было обозначено с точностью. Какорин дополнил план, отметив на нём пограничные улицы и передал мне список всех окрестных домов и жителей. Полицейские чиновники ещё ничего не успели разведать. И мы собрались лишь с целью усоветиться о наших дальнейших действиях. Мы передали друг другу всё, что нам было известно. Затем мы отметили на плане точками те места в разных комнатах, которые были заняты гостями, и оставили белыми те, в которых никого не было в момент катастроф. Какорин придавал большое значение оставшимся на снегу следам. Он беспрестанно вертел в руках и рассматривал со всех сторон Сделанный им со следов гипсовый слепок. Я считаю необходимым предъявить его экспертам, сказал прокурор. Может быть, они будут в состоянии определить по ним сапожника, делавшего сапоги, и мы узнаем тогда, кому они были проданы. Я предвидел необходимость этой экспертизы и, не ожидая приказания, привёз сюда двух опытных сапожников, главных мастеров нашего города, заметил Кокорин. "Видите их", сказал я. Я узнал в двух вошедших в мой кабинет лицах действительно двух лучших сапожников города и предложил им рассмотреть слепок. На первых порах они оба не могли прийти к какому-нибудь заключению и попросили позволения послать за своими подмастерьями. Я попросил их удалиться тогда в особую комнату. "Относительно этого лоскута", сказал я, Мне кажется, нет сомнения, что он принадлежал пиджаку или сюртуку человека достаточного, судя по шёлковой подкладке и по качеству сукна. Но этот лоскут может иметь значение вещественного доказательства только в том случае, если будет доказано, что он оставлен преступником. Что он принадлежит убийце, в этом я не сомневаюсь. Вмешался Кокорин. Почему? Потому что лоскут этот не мокрый, а сухой. До вчерашнего вечера двое суток шёл снег, и была оттепель. Лесница вся мокрая. Ласкутж этот найден наиден на ней совершенно сухим, доказательство, что только часа 3 или 4 прошло с момента, как он оторвался от плати до того, как был найден. Мы согласились, что это предположение очень основательно, и не могли не отдать должной справедливости вниманию, с которым пристав относился к делу. Он продолжал высказывать свои соображения, Находка бриллианта доказывает, что убийца, торопясь с лест, неловким движением сбил лестницу и, падая, выронил из рук диадему, которая опустилась в снег выпуклой стороной. Диадема и оставила те следы, которые нам были указаны по нетыме. Тут же вблизи был след ножа. Вероятно, убийца выронил и нож, тот самый нож, которым он нанёс смертельную рану. Падая, преступник поранил себя. Вот от чего остались последам его капли крови, которые видны на заборе. Забор ей следовал очень внимательно и нашёл на нём ясные следы десяти пальцев, оставшиеся вследствие усилий, употреблённых, чтобы вскарабкаться наверх. На следах этих кровь. Из этого я заключаю, что убийца ранил себе руку. Вы очень скоро делаете ваши заключения, заметил полицеймейстер. По моему настоянию, Кокорину была дана возможность сказать о деле всё, что он думает, так как он уже не раз доказывал быстроту своего соображения и смеtlливость. Его двадцатилетняя практика в большом торговом губернском городе, в котором живёт, движется большое население и случается много происшествий, и заострила его в ремесле сыщика. Значит, вы полагаете, сказал прокурор, что сам убийца поднял диадему и нож до своего побега. Непременно ясное дело, что грабёж был целью убийства. Он убил, ограбил и убежал. Где же он был до совершения убийства? Предполагаете ли вы, что он прятался в доме Русланова? Против этого предположения я протестую, сказал я. Он не мог быть в доме до убийства по двум причинам: Первое та, что он не мог остаться незамеченным кем-либо из гостей или многочисленной прислугой. Вторая та, что все положительно удостоверили, от первого до последнего из присутствовавших в доме, все были во фраках или в военных мундирах. Это сукно слишком тонко для осеннего платья. Явись кто-нибудь в дом в пиджаке визитки или в сюртуке из коричневого сукна, его бы все заметили. Яскерри, соглашусь допустить, что кто-нибудь из бывших на балу убил и спустился по лестнице, и тогда ласкут этот не имеет значения. Извините, если я не соглашусь с вами, сказал Какорин. Я утверждаю, что убийца непременно был в доме Русланова до убийства и был одет в коричневый сюртук. Почему же вы так полагаете? Очень просто. В саду только один след от лестницы к забору. Других следов не существует. В саду этом осенью никто не ходит. Все калитки в нём заперты и околочены. Так неужели ж он был в цветном пиджаке на балу и его никто не заметил? Нет. Он мог спуститься по лестнице с чердака или с крыши, войти в окно и сделав своё дело, бежать через сад. А как он попал на чердак или на крышу, это уж я не знаю. Он мог до балуньем незамеченный подняться по чёрной лестнице на чердак, Ищер дока через слуховое окно выйти на крышу. Или он мог подняться на крышу прямо с улицы каким-буто небыло образом. Всего ведь два этажа. Подобные вещи бывают. Помните дело о краже серебра у предводителя дворянства. Вор сознался, что он влез на крышу по крылоотводу, а оттуда через слуховое окно перелез на чердак. Я взглянул в актосмотр и убедился в верности соображений Какорина. Моей рукой было записано в акте, что в саду были замечены только одни следы, обращённые носками от лестницы к забору. "Одно меня сбивает с толку", продолжал частный пристав. "Убийца должен быть необыкновенный силач, привычный к путешествиям даже по граммоотводам, и следовательно должен быть из простого звания. А между тем лоскут, оторвавшийся от его платья, имеет шёлковую подкладку". В это время в комнату вошли эксперты с их подмастерьями. "Какое же ваше заключение?" спросил я. "Сапоги, от которых остались следы, шиты не у нас, даже не в Здешнем городе", сказал один из них. "И вы все этого мнения? Все?" "Судя по слепку, это должны быть сапоги самой тонкой работы. Высокие, скошенные каблуки, очень узкий объём окружности сапога" с узким носком и вогнутой подошвой. Так шьют только бальные лаковые сапоги. Мы же делаем сапоги и ботинки все с круглыми носками. Вы полагаете, что это след сапога, а не мужского ботинка? Сапога. Работа должно быть московская. Здесь мы таких сапог не делаем, потому что люди богатые нам их не заказывают, а выписывают всё более из Москвы. Я составил протокол экспертизы и отпустил сапожников. "Как же это ваш простолюдин гуляет в лаковых сапогах?" спросил полицеймейстер у Какорина. "Точно так же, как он ходит в пиджаке с шёлковой подкладкой. Впрочем, это всё одни догадки. Прошу вас не дожидаться письменного приказания для производства розысков", сказал я Какорину. "Вы знаете, что нужно делать. Нужно отыскать, во-первых, тот щуртук от которого оторван лоскуток сукна и узнать, кто его надевал вчера вечером или кому он принадлежит. Во-вторых, нужно разыскать бриллианты, если они не увезены из нашего города. Если эти вещи здесь, они в скором времени будут мною вам представлены. Какорин вышел. Я напомнил тогда полицеймейстеру о необходимости следить за всеми выезжающими из города. Ещё ночью сделан мною Все необходимые распоряжения, отвечал мне полковник Матов. За ловкость и расторопность тех людей, которым я поручил исполнение этого дела, я ручаюсь. Мы простились. Оставшись вдвоём с прокурором, мы долго ещё беседовали об этом деле. Более всего удивляло нас, что из всех посетителей Русланова никто ничего не заметил, тогда как очень многие были только через комнату от того помещения, в котором Умерла Елена Владимировна. Убийце надо было войти в окно с лестницы, пройти всю ширину коридора и через открытые во внутреннюю комнату окно нанести удар сидящей на кушетке Руслановой. Когда она вскрикнула, ему надо было успеть сорвать с её головы диадему и тем же путём уйти. И это совершено во время бала, когда весь дом был полон народу и никто ничего не заметил. Мы терялись во всех возможных предположениях, но ни на одном из них не могли остановиться. Подождём, что покажут Розовским, сказал мне наконец прокурор. Не может быть, чтобы мы не напали на какой-нибудь след. Будем терпеливы. Мы расстались. Первой моей заботой на следующее утро было осмотреть чердаки, крышу и грамотвод в доме Руслановых. Но самый тщательный осмотр не привёл ни к каким результатам. Чердак никогда не запирался, но на него редко входили. "Не мудрено", отзывались все домашние. "Если бы кто прошёл туда незамеченным и пробыл там хоть двое суток, спрятавшись за сложенной в груду сломанной мебелью". Признаков каких-быто ни было следов не было ни на крыше, ни на чердаке. Дом имел с двух сторон подъезды, навесы которых были очень невысокими. Могло быть верным и предположение Какорина. Убийце легко было взобраться на крышу при помощи этих навесов и грамотвода, тем более что дом угловой и выходит на две улицы. Возвращаясь домой пешком, я встретил отставного майора Боброва. Я его знал очень мало, встречаясь с ним только в клубе и в других собраниях. "Здравствуйте, вы, кажется, не были третьего дня у Русланова?" спросил я у него. Уда, не был я, ездил в своё имени. Скажите, пожалуйста, что за странные происшествия? Трудно поверить даже тому, что рассказывают. К несчастью, убийство действительно совершилось. Слух об этом разнёсся уже по всему городу и, наверное, достиг даже Петербурга. Но извините, мне некогда, тороплюсь. До свидания. Да расскажите, по крайней мере, в чём дело? Я сейчас из деревни и ничего положительно не знаю. Некогда. До свидания. Но Бобров настаивал, схватил меня под руку и пошёл со мною. У меня в доме тоже случилось при странной прихости. 3 дня назад у меня похитили одну вещь. Сегодня приезжаю, похищенной вещи на своём месте. Значит, её вовсе не похищали. Видно вы сами или кто другой из домашних переставила или переложил эту вещь на другое место, вот и всё. Да нет, вовсе нет. При странной прихости Что же именно у вас было похищено и возвращено таким необыкновенным образом? Ну, что бы вы думали? Деньги? Ничего я не думаю. Вот мой подъезд. Нет, слушайте только. У меня была похищена бритва. Как бритва? Да так. Третьего дня утром, собираясь в имении за 30 верст, я хотел взять с собой бритвы. У меня их две штуки в одном футляре. Одну я отдал править ещё на прошлой неделе, другую я оставил в футляре. Открываю ящик, беру футляр, он пуст. Что за оказия? Рылся, рылся, нигде не мог найти. Так и уехал без бритвы. Сегодня приезжаю назад, бритва на своём месте. Мне начинало надоедать такая болтовня. Я сказал Боброву: "Ну что ж тут удивительного? Вероятно, Локкеев аж брал бритву, чтобы побриться, и затем положил её на место". Он никогда ничего не трогает, до да него и свои есть. У моего подъезда стояло много экипажей. Видя, что меня ожидают, я торопился проститься с Бобровым. Приёмная моя была наполнена мужчинами и дамами. Все просили отпустить их скорее. Всю остальную часть дня я провёл в допросах. Вечером прибыл Кокорин. Он мне передал, что сделаны нужные распоряжения. Между прочим, всем портным было секретным образом приказано немедленно дать знать Если кто принесёт к ним для починки коричневые платья с оторванным куском от полы. Тут же мне была подана телеграмма, которую петербургская полиция извещала меня, что модель диадемы находится действительно у ювелиров Оберже и будет припровождена ко мне по почте. Утомлённый расспросами, я простился с Какориным и лёг спать. Дня через два Мною были окончены допросы гостей Руслановых и всех живущих в его доме. Распросы не привели к новым открытиям, а только подтвердили то же самое, что мне было известно и в самую ночь убийств. Полицейские чиновники ежедневно приходили ко мне, но, увы, при всём своём усердии они не могли обнаружить ни одного нового факта. Слухи в губернском городе распространяются с быстротой молнии. Я буквально с тысячами видов изменений. Когда мной была получена модель диадемы, не знаю каким образом, но все немедленно заговорили об этом. И у меня дома, и на улице, и в гостях, и в клубе ко мне приставали с вопросами: правда ли, что нашли диадему? У кого она найдена? Кто убийца? Говорят, его поймали на Варшавской железной дороге в то самое время, как он хотел скрыться за границу. Мне до того надоели все эти расспросы, что я заперся у себя дома и никуда не выходил. День проходил за днём, а дело ни на шаг не подвигалось. Ни следственные осмотры, ни допросы, ни полицейские разведывания и розыски ничего не помогало. Кокорин всё так же ежедневно приходил ко мне, но уже все предположения его были высказаны, обдуманы и пересужены. Вображение его всё рисовало ему где-то скрывающегося убийцу с порезанной рукой. Но напрасно расспрашивал он докторов и аптекарей, ни от кого для раненной руки за помощью не призывали. А между тем, как наши усилия оставались счётными, между тем, как я, к ужасу моему, уже предвидел, что дело об убийстве Руслановой будет присоединено к числу неразъяснённых уголовных процессов. Печать далеко разнесла известие о таинственном событии 20 октября. И в русских, и даже в иностранных газетах появились статьи под заголовками: необыкновенное убийство, трагедия на балу, адский бал и тому подобное. Некоторые газеты постоянно возвращались к этому событию, иронически отзываясь о деятельности наших судебных чинов и полиции. И не упускали заметить, что только в русском губернском городе и могло случиться такое чудо, как убийство на болоту, на котором присутствовало несколько сот человек. Действительно, всего мною было допрошено 222 лица. Мне уже делали намёки о бездарности следственных чиновников. Конечно, эти намёки меня мало беспокоили, я более всего опасался неуспеха как криминалист, как судебный следователь, боясь, что убийца ускользнёт из рук правосудия. Но я был уверен, что делу дано энергическое движение и что рано или поздно должен блеснуть луч света. Бриллианты без сомнения были увезены из города. Сбыть их можно было бы лишь далеко от места убийства и притом не иначе, как в большом городе. А потому Одесская, Московская и Петербургская полиции по моим сообщениям зорко следили за бриллиантами. Кроме того, я сообщил о том же во все губернские правления для передачи полицейским чиновникам. Старик Русланов часто навещал меня, горя нетерпением узнать что-либо об убийстве дочери. Неудача следствия приводила его в раздражение, и он не скупился на укоры. Ну что же делать, спрашивал я у него. Что бы вы сделали на моём месте? Посоветуйте, научите меня. Это уже ваше дело. На то вы и курс слушаете в университете. На то вы следователь, чтобы раскрывать преступления. Возможно ли, чтобы такое выпиющее дело оставалось нераскрытым? Так рассуждал ни один убитый горем старик Руслан. Так рассуждали и другие. которые сами не испытали, что значит производить следствие при отсутствии всяких указаний на виновных. Я переносил терпеливо упрёки, ожидая всего от времени.